Казалось, его слова никогда не были связаны с тем, что он только что сам сказал или услышал. Его глаза под густыми бровями сверкали лукаво, у него всегда был такой вид, точно он сам себе рассказывает какую-то забавную историю, и с него вполне достаточно, если он один наслаждается ее солью. «Мой отец был офицер», — продолжал он, — «он проделал все кампании Второй империи». Меня вечно пичкали военной историей. И вот могу сказать, что стоит только разобраться в происхождении конфликта, его истинных причинах, и всегда поражаешься, насколько он лишён элемента необходимости. Это очень интересно. Если взглянуть из некоторого отдаления, то в новое время не найдешь, кажется, ни одной войны, которой нельзя было бы очень легко избегнуть благодаря простому здравому смыслу, или воле к миру, проявленной двумя или тремя государственными людьми. Это еще не все. Большей частью оказывается, что обе воюющие стороны поддались ничем неоправданному чувству недоверия и страха, как следствию незнания истинных намерений противника. В девяти случаях из десяти народы бросаются друг на друга исключительно из страха. Он словно закашлялся, засмеявшись коротким и тотчас оборвавшимся смехом. Совсем как пугливые прохожие, которые, встречаясь ночью, не решаются поравняться друг с другом и в конце концов бросаются друг на друга, ибо каждый считает, что другой намеревается на него напасть, ибо каждый предпочитает наступление, даже таящее в себе опасность, колебаниям и неуверенностью. Это уж совсем смешно. Взгляните-ка сейчас на Европу. Она во власти каких-то призраков, все державы боятся. Австрия боится славян, боится потерять свой престиж, Россия боится германцев, боится, чтобы ее пассивность не сочли признаком слабости, Германия боится нашествия казаков, боится также оказаться в окружении, Франция боится германских вооружений, а Германия вооружается превентивно и тоже из страха. И все отказываются проявить малейшую уступчивость, в интересах мира, потому что им страшно, как бы не подумали, что они боятся. А к тому же, сказал Жак, империалистические правительства отлично видят, что страх работает на них, и старательно поддерживают его. Политику Пуанкаре, французскую внутреннюю политику последних месяцев, можно охарактеризовать так «методическое использование страха всей нации». Филипп, не слушая его, продолжал. А самое отвратительное, он засмеялся коротким смехом, нет, самое комичное, это то, что все государственные деятели изо всех сил стараются скрыть этот свой страх, выставляя на показ всевозможные благородные чувства. Смелость, он прервал свою речь, заметив, что к ним приближается Антуан в сопровождении какого-то человека лет сорока, которого Леон только что ввел в гостиную. Это был рюмель. Благодаря своему представительному виду, он, казалось, создан был для официальных церемоний. Массивная, откинутая назад голова, словно оттянутая тяжестью густой пушистой гривы, светлой и уже слегка оседеющей. Густые короткие усы сильно приподнятыми кончиками придавали некоторую рельефность его плоскому жирному лицу. Глаза были довольно маленькие, заплывшие Но подвижные зрачки какой-то фаянсовой голубизны озаряли двумя живыми искрами эту по-римски торжественную маску. Все вместе придавало ему довольно характерный облик, и можно было представить себе, как использует его в свое время какой-нибудь фабрикант Бюстов для супрефектур. Антуан представил Рюмеля Филиппу, а Жака Рюмелю. Дипломат склонился перед старым врачом, как перед современной знаменитостью. Затем с вежливой предупредительностью пожал руку Жака. Казалось, он сказал себе раз навсегда, для человека, находящегося на виду, простота манер — это лишний козырь. «Бесполезно рассказывать вам, дорогой мой, о чем мы беседовали», — начал атаку Антуан, положив ладонь на рукав рюмеля который улыбнулся любезно и снисходительно. «Вы, сударь, располагаете, разумеется, такими сведениями, которых у нас нет», — произнес Филипп. Он внимательно осматривал Рюмеля своими хитрыми глазками. «Что касается нас, профанов, то, надо признаться, чтение газет...» Дипломат сделал неопределенный жест. «Не думайте, господин профессор, что я осведомлен много лучше вашего». Он убедился, что его шутка вызвала улыбку и продолжал. «А вообще я не думаю, что следует представлять себе вещи в особенно мрачном свете. Мы вправе, даже обязаны, утверждать, что сейчас имеется гораздо больше оснований для спокойной уверенности, чем для того, чтобы отчаиваться». И слава Богу, заметил Антуан. Он устроил так, что Филипп и Рюмель приблизились к другим гостям и оказались посередине комнаты. «Основание для спокойной уверенности?» — с сомнением в голосе произнес халиф. Рюмель обвел своими голубыми глазами всех присутствующих, которые окружили его кольцом, и задержал их на Штудлере. «Положение серьезное, но преувеличивать не следует», — заявил он, немного откинув голову. И тоном государственного мужа, который обязан подбадривать общественное мнение, он с силой произнес... «Запомните, что элементы, благоприятствующие сохранению мира, все же преобладают». «Например», — продолжал спрашивать Штудлер. Рюмель слегка нахмурился. Настойчивость этого еврея раздражала его. Он ощутил в ней глухое недоброжелательство. «Например», — повторил он, словно ему оставалось только выбирать, «ну, во-первых, англичане, центральные державы, С самого начала встретили Foreign Office, энергичное сопротивление. Foreign Office, английское министерство иностранных дел. Примечание, редакции Англия, прервал Штудлер. Уличные столкновения в Белфасте. Кровавые мятежи в Дублине. Печальный провал ирландской конференции в Бекингеме. В Ирландии начинается форменная гражданская война. Англия парализована ударом ножа в спину. Ну, это не более как заноза в пятки, уверяю вас. Господина Антуана просит к телефону, сказал Леон, появляясь в дверях. «Скажите, что я занят!» — сердито крикнул Антуан. «Англия еще и не то видала!» — продолжал Рюмель. «Ах, если бы вы знали, как я...» «Все хладнокровие сэра Эдуарда Грея — это замечательный тип дипломата», — продолжал он, избегая глядеть на Штудлера и обращаясь в сторону Филиппа и Антуана. «Старый сельский аристократ, у которого совершенно особое представление о том, каковы должны быть международные отношения. Он разговаривает со своими европейскими коллегами не как официальное лицо, а как джентльмен с людьми своего круга». Я знаю, что он лично был шокирован тоном ультиматума. Вы могли убедиться, что он тотчас же начал действовать с большой твердостью, одновременно увещевая Австрию и рекомендуя умеренность Сербии. Судьбы Европы отчасти находятся в его руках, а это самые лучшие, самые честные руки. Германия все время отвечала ему отказом, опять прервал Штудлер. Рюмель не дал ему договорить осторожное и вполне понятная позиция нейтралитета, которую заняла Германия, сначала могла служить препятствием для английского посредничества, но сэр Эдуард Грей не признает себя побежденным. И, я могу говорить, раз это появится в прессе завтра, а может быть и сегодня вечером, Foreign Office подготовляет совместно с Кедорсе новый проект, который может оказаться решающим для мирной ликвидации конфликта. Сэр Эдуард Грей предполагает немедленно же собрать на совещание в Лондоне германского, итальянского и французского послов для обсуждения всех спорных вопросов. «А пока будут продолжаться благородные хождения окольными путями», сказал Штудлер, «австрийские войска займут Белград». Рюмель внезапно застыл в напряженной позе, словно его укололи булавкой. Но, сударь, я полагаю, что и в данном случае вы плохо осведомлены. Несмотря на эту видимость военных демонстраций, ничто не доказывает, что между Австрией и Сербией происходит что-либо более серьезное, чем простые маневры. Не знаю, придаете ли вы цену капитальнейшему факту, До настоящего времени ни одному европейскому правительству не было передано дипломатическим путем официальное объявление войны. Более того, сегодня в полдень сербский посол в Австрии все еще находился в Вене. Почему? Потому что он служит посредником для активного обмена мнениями между обоими правительствами. Это очень хороший признак. Раз переговоры продолжаются, впрочем, даже если бы действительно последовал разрыв, дипломатических отношений, и даже если бы Австрия решилась объявить войну, я имею основание считать, что Сербия, уступая разумным влияниям, отказалась бы от неравной борьбы трехсот тысяч человек против миллиона пятисот тысяч, и что ее армия начала бы отступать, не принимая боя. «Не забывайте», — добавил он с улыбкой, — «пока не заговорили пушки, слово принадлежит дипломатам». Взгляды Антуана и Жака скрестились, и Антуан заметил в глазах брата весьма непочтительный огонек. Очевидно было, что Рюмель не внушал Жаку уважения. «Вам, наверное, было бы труднее, — вставил с улыбкой Финация, — найти основания для оптимизма в поведении Германии. Почему же? — возразил Рюмель. — окинув факулиста быстрым пронизывающим взглядом. В Германии влияние воинственно настроенных элементов, которые отрицать не приходится, уравновешивается другими влияниями, имеющими большое значение. Внезапное возвращение Кайзера, который сегодня ночью будет в Киле, по-видимому, изменит политическую ориентацию последних дней. Известно, что Кайзер будет до конца возражать против риска, связанного с Европейской войной. Все его личные советники убежденные сторонники мира. А одним из тех его друзей, к мнению которых он особенно охотно прислушивается, является князь Лихновский. Я имел в свое время честь познакомиться с ним в Лондоне. это человек рассудительный, осторожный и пользующийся в настоящее время большим влиянием при германском дворе. Имейте в виду, вступая в войну, Германия рискует очень многим. Когда границы ее окажутся блокированными, империя в буквальном смысле слова подохнет с голоду. Раз Германия не сможет получать из России зерно и скот, то ни сталью своей, ни углем, ни машинами же прокормит она свои 4 миллиона мобилизованных и 63 миллиона всего прочего населения. «А что им помешает покупать в другом месте?» — возразил Штудлер. «А вот что...» Им придется платить золотом, ибо немецкие бумажные деньги очень скоро перестали бы приниматься за границей. Ну так вот, расчет сделать очень легко. Германский золотой запас всем хорошо известен. Уже через несколько недель Германия не сможет продолжать вывоз золота, который придется производить ежедневно, и тогда наступит голод. Доктор Филипп засмеял с коротким гнусавым смехом. «Вы с этим не согласны, господин профессор?» — спросил Рюмель тоном вежливого удивления. «Согласен, согласен», — пробормотал Филипп добродушным тоном. «Но я боюсь, не есть ли это чисто теоретическое рассуждение?» Антуан не мог удержаться от улыбки. «Он давно уже знал это выражение патрона. Чисто теоретическое рассуждение в его устах означало идиотство». Все, что я здесь высказал, уверенным тоном продолжал Рюмель, подтверждается всеми экспертами. Даже немецкие экономисты признают, что сырьевая проблема в военное время для их страны неразрешима. Руа живостью вмешался в разговор. Поэтому германский генеральный штаб и полагает, что единственный шанс Германии — это немедленная и полная победа. Если она запоздает хоть на несколько недель, Германия, это всем известно, вынуждена будет капитулировать. «Если бы еще она была уверена в своих союзниках», прокартавил доктор Тревье, лукаво усмехаясь себе в бороду. «Но Италия...» «По-видимому, Италия действительно приняла твердое решение сохранять нейтралитет», подтвердил Рюмель. А что касается австрийской армии, добавил Руазт презрительной гримасой, сделав иронический жест рукой, словно перебрасывая что-то через плечо. Нет, нет, господа, продолжал Рюмель, довольный, что нашел поддержку. Повторяю вам, не следует преувеличивать опасность. Послушайте. Не раскрывая государственные тайны, я могу вам сообщить следующее. Как раз в настоящий момент в Петербурге Происходит свидание министра иностранных дел, его превосходительства господина Сазонова и австрийского посла, и от этого свидания ожидают очень многого. Так вот, разве один тот факт, что на такой разговор без всяких посредников согласились обе стороны, не указывает на обоюдное желание избежать каких бы то ни было военных демонстраций? С другой стороны, — Нам известно, что предстоят новые попытки посредничества со стороны Соединенных Штатов, со стороны Папы. «Папы — Папы? — переспросил Филипп с самым серьезным видом. — Ну да, Папы, — подтвердил юный Руа. Сидя верхом на стуле и скрестив руки под подбородком, он старался не упустить ни единого слова из того, что говорил Рюмель. Филипп не решался улыбнуться, но его зоркие глазки так и светились насмешкой. «Вмешательство папы?» — повторил он, и затем с кротким видом добавил. «Боюсь, что это тоже чистое теоретизирование». «Вы ошибаетесь, господин профессор. Вопрос этот стоит в порядке дня. Категорического вето святого отца было бы достаточно, чтобы решительным образом остановить старого Франца Иосифа и вернуть австрийские войска в пределы Австрии. Все министерства иностранных дел это отлично знают». И в настоящее время в Ватикане происходит отчаяннейшая борьба различных влияний. Кто одолеет? Добьются ли немногие сторонники войны, чтобы папа воздержался от каких бы то ни было увещеваний? Сумеют ли многочисленные друзья мира побудить его к вмешательству? Штудлер саркастически улыбнулся. «Жаль, что у нас нет посла в Ватикане». Он бы посоветовал его святейшеству раскрыть Евангелие. На этот раз Филипп улыбнулся. «Господин профессор скептически относится к папскому влиянию», констатировал Рюмель с оттенком неудовольствия и иронии. «Патрон всегда скептик», пошутил Антуан, бросив своему учителю взгляд сообщника, полный уважения и симпатии. Филипп обернулся к нему, И лукаво сощурил глаза. «Друг мой», — сказал он, — «признаюсь, и это, наверное, тяжелый симптом старческого слабоумия, что мне становится все труднее и труднее составить себе какое-то определенное мнение. Кажется, еще никто никогда не доказывал мне чего-либо так, чтобы совершенно обратное не могло быть доказано кем-либо другим с той же самой силой и очевидностью. Вероятно, это вы и называете моим скептицизмом. Впрочем, в данном случае вы совершенно ошибаетесь. Я склоняюсь перед компетентностью господина Рюмеля, и так же, как любой другой, чувствую всю силу его аргументации. Однако, со смехом начал Антуан, Филипп улыбнулся, но, продолжал он, силой потирая руки, в моем возрасте трудно рассчитывать на торжество разума. «Если мир не зависит больше от здравого смысла людей, значит он в очень большой опасности». Впрочем, тотчас же добавил он, «это вовсе не основание для того, чтобы сидеть сложа руки. Я целиком одобряю усилия дипломатов, которые из кожи вон лезут. Нужно всегда из кожи вон лезть, как будто действительно можно что-то сделать». «Таков наш принцип в медицине, не правда ли, Тибо?» Мануэль Руа с досадой разглаживал пальцами свои усики. Ничто так не раздражало его, как обветшалые парадоксы старого учителя. Рюммель, которому также не нравился этот академический скептицизм, упорно глядел в сторону Антуана. И как только их взгляды встретились, Он сделал ему знак, напоминая об истинной цели своего визита — о впрыскивании. Но в этот момент Мануэль Руа, обратившись к Рюмелю, заявил без всяких обиняков. «Плохо то, что если дело все же испортится, Франция окажется неподготовленной. Ах, если бы мы располагали сейчас могучей военной силой, подавляющей...» «Неподготовленной? А кто вам это сказал?» — возразил дипломат, выпрямляясь с решительным видом. — Ну, мне кажется, что разоблачение Эмбера в Сенате недели три тому назад довольно четко обрисовали положение. — прости бросьте! бросьте» — воскликнул Рюмель, слегка пожав плечами. — Факты, которые сенатор Эмбер разоблачил, как вы выразились, ни для кого не были тайны и вовсе не имеют того значения, которое пыталась им придать известная пресса. Наивно было бы думать, что французский Пью-Пью обречен идти на войну босоногим, как солдат второго года республики. Пью-Пью — фамильярное прозвище пехотинцев. Второго года республики, то есть 1973-1974 годов, отсчет лет по республиканскому календарю велся со дня провозглашения республики 22 сентября 1792 года года. Примечание редакции. Но я имею в виду не только сапоги, тяжёлой артиллерии, например, а знаете ли вы, что многие специалисты, притом из наиболее авторитетных, совершенно отрицают полезность этих дальнобойных орудий, которыми увлекаются в германской армии. Так же обстоят и которыми у них отегащена пехота. А как они устроены пулемёты? прервал Антуан. Рюмель рассмеялся. «Это нечто среднее между ружьем и адской машиной, которую устроил Фиески. Помните тот самый, что совершил неудачное покушение на Луи Филипп?» Джузеппе Фиески 1790-1836-1835 году пытался убить французского короля Луи Филиппа с помощью адской машины, состоявшей из 30 связанных вместе оружейных стволов. Примечание — редакции В теории, когда речь идет об учениях на полигоне, это ужасное орудие Но на практике, говорят, они портятся от малейшей песчинки. Затем он продолжал более серьезным тоном, обернувшись к Руа. По мнению специалистов, самое важное — это полевая артиллерия. Так вот, наша стоит значительно выше немецкой. У нас гораздо больше 75-миллиметровых орудий, чем у немцев 77-миллиметровых. И к тому же их 77 миллиметров не выдерживают сравнения с нашими 75-ю. Не тревожьтесь, молодой человек. Факт тот, что за последние три года Франция сделала значительные успехи. Все проблемы концентрации войск, использования железных дорог, снабжения армии разрешены. Если бы пришлось воевать, поверьте, Франция была бы в отличном положении. И нашим союзникам это хорошо известно. Вот это-то и опасно, пробормотал Штудлер. Рюмель надменно поднял брови, словно мысль халифа представлялась ему совершенно непонятной. Но Жак поддержал Штудлера, это правда. Для нас, может быть, было бы лучше, если бы Россия в данный момент не не могла слишком уж рассчитывать на французскую армию. Верный принятому решению, он до этого времени слушал молча, но буквально грыз у дела. Вопрос, с его точки зрения, самый важный — сопротивление масс, не был даже затронут. Он мысленно проверил себя, убедился, что достаточно владеет собой, для того, чтобы в свою очередь принять тот небрежный и чисто отвлеченный тон, который здесь, видимо, был обычным, и затем обратился к дипломату. «Вы перечислили сейчас все основания для того, чтобы верить в мирный исход конфликта», начал он размеренным голосом. «Не кажется ли вам, что среди главных шансов на мир надо учитывать сопротивление пацифистски настроенных партий?» Взгляд его скользнул по лицу Антуана, заметил на нем легкое выражение беспокойства, И снова остановился на Рюмеля. Все-таки сейчас в Европе имеется 10 или 12 миллионов убежденных интернационалистов, твердо решивших в случае усиления военной угрозы воспрепятствовать своим правительствам поддаться соблазну и ввязаться в войну. Рюмель слушал, не сделав ни единого жеста. Он внимательно смотрел на Джак. «Я, может быть, придаю этим манифестациям всякой черни меньшее значение, чем вы», — произнес он, наконец, со спокойствием, которое лишь наполовину скрывало иронию. Впрочем, заметьте, что проявление патриотического энтузиазма во всех европейских столицах гораздо многочисленнее и внушительнее, чем протесты многих смутьянов. Вчера вечером... В Берлине миллионная манифестация прошла по городу, демонстрировала перед русским посольством, пела «Вахт Амрейн» под окнами Королевского дворца и осыпала цветами статую Бисмарка. «Вахт Амрейн» — стража на Рейне, немецкая националистическая песня, написанная Максом Шнекенбургером в 1850 сороковом году примечание редакции я конечно не отрицаю что имеются и оппозиционные проявления но их действие чисто негативное негативное вскричал штудлер никогда еще идея войны не была столь непопулярной в массах что вы подразумеваете под словом негативное спокойно спросил жак «Бог ты мой», — ответил Рюмель, делая вид, что ищет подходящее выражение, — «я подразумеваю, что эти партии, о которых вы говорите, враждебные всяким помышлением о войне, недостаточно многочисленны, недостаточно дисциплинированы, недостаточно объединены в международном плане, чтобы представлять в Европе силу, с которой пришлось бы считаться».